Рассказ второй. Забавный случай с упомянутым предметом. Карьера непрофессионального детектива лорда Питера Уимзи регулировалась, хотя это слово не совсем уместно в данном случае, его настойчивой и неизменной любознательностью. Привычка задавать глупые вопросы естественная, хотя и раздражающая в молодом человеке сохранилась у него и значительно позднее, Даже в то время, когда безупречный бантер, слуга сэра Питера, приступил к исполнению своих обязанностей брить щетину с подбородка его сиятельства и следить за своевременным приобретением бренди «Наполеон» и сигар «Вилар и Вилар». Когда ему исполнилось 32 года, сестра Питера окрестила его любопытным слоненком. Персонаж из сказки Киплинга но справедливости ради следует напомнить, что именно его идиотский вопрос в присутствии брата, герцога Денверского, который весь-таки побагровел от стыда, и вопрос был, чем же все-таки был набит уолсак заставил лорда-канцлера исследовать упомянутый предмет, в результате чего он обнаружил засунутое внутрь бриллиантовое ожерелье Маркиза Ригл, исчезнувшая в день открытия парламента и надежно спрятанная там кем-то из уборщиков. Вулсак – специальная набитая шерстью подушка, на которой сидит лорд-канцлер в палате лордов. В другой раз надоедливый расспрос ведущего радиоинженера, почему именно частотные колебания и как все это устроено. Помогли его светлости случайно раскрыть банду конспираторов-анархистов, которые переговаривались с помощью кода методически воющих сигналов к величайшему раздражению радиослушателей британских и ев европейских станций. На лондонской волне в радиусе 500-600 миль. Сэр Питер нередко раздражал людей необъяснимыми и непредсказуемыми поступками, например, как тот раз, когда ему неожиданно пришло в голову спуститься в метро по лестнице. Ничего захватывающего он там не увидел, но обнаружил покрытые пятнами крови ботинки убийцы из Луансквер. С другой стороны, когда убирали канализационные трубы на Глэксфолли, Лорд Уимзи, слоняясь в том месте и мешая работать водопроводчиком, случайно сделал открытие, которое привело на виселицу мерзкого отравителя Уильяма Герлцена Чити. Таким образом, если учесть все эти особенности характера его светлости, можно понять, почему внезапное резкое изменение планов не вызвало удивления у верного бантера. Апрельским утром они прибыли на вокзал Сент-Лазар, чтобы заблаговременно сдать багаж. Их трехмесячное путешествие по Италии было чисто развлекательным. Затем последовали две очень приятные недели в Париже, и теперь по пути в Англию они намеревались нанести короткий визит герцогу де сен круа в Руане. Пока Блантер занимался багажом, лорд Питер ходил, выбирая иллюстрированные журналы, и разглядывает толпу. Он окинул оценивающим взглядом тоненькое создание с короткой стрижкой и лицом парижского сорванца, но пришел к выводу вот, что ляжки молодой женщины несколько толстоваты. Потом помог пожилой леди, которая пыталась объяснить Киаскеру, что ей нужно карту Парижа, а не почтовую открытку. Затем наскоро проглотил немного канику у одного из зеленых столиков, и, наконец решил пойти и посмотреть, как идут дела с багажом у бантера. За полчаса бантер вместе с носильщиком продвинулся вперед, заняв второе место в огромной очереди. Одни весы, как обычно, не работали. Перед ним стояла небольшая группа, молодая женщина с короткой стрижкой, на которую обратил внимание лорд Питер, мужчина лет тридцати с желтоватым лицом, их носильщик и... свое маленькое... Окошко кассы нетерпеливо выглядывал регистратор. «И тут началось. Но я тебе повторяю, что у меня их нет. Посмотрим, посмотрим. Именно ты брала билеты, не так ли? В таком случае, как они могут быть у меня? Нет-нет, я тебе отдала их наверху, перед тем, как пойти за газетами. Я тебя уверяю, что нет. Но это же очевидно. Я искал везде, черт побери». Ты мне ничего не давала. Ничего, ничего. Но ведь я сказала тебе пойти зарегистрировать багаж. Для этого мне нужно было отдать тебе билеты. Ты меня что, принимаешь за идиота? Ну? Это же лишено смысла. Посмотри на часы. Поезд отходит в 11.30. Поищи хоть немного. Но я уже искал повсюду. В жилете нет, в пиджаке нет, в пальто нет, нет и нет и нет. Это ты. Тут их носильщик подстрекаемый общим возмущением очереди, будучи не в силах выдерживать оскорбления со стороны носильщика лорда Питера, тоже вмешался в спор. «Может быть, билеты у месье в брюках?» — предположил он. «Идиот!» — ответил тот. «Я вас спрашиваю, вы когда-нибудь слышали, чтобы билеты клали в брюки?» «Да никогда!» Носильщик, француз, республиканец, к тому же низкооплачиваемый, Следовательно, терпение и выдержка его английских коллег ему не свойственны. «Ах!» – возмутился он, бросая на пол два тяжелых чемодана и оглядываясь по сторонам в поисках моральной поддержки. «Вы, значит, так говорите?» Спор мог бы превратиться в настоящий скандал, если бы молодой человек вдруг таки не обнаружил билетов, и, между прочим, они были в кармане брюк, и не продолжил регистрацию своего багажа к нескрываемому удовольствию толпы. «Бантер», — вдруг сказал лорд Питер, повернувшись к этой группе французов спиной и зажигая сигарету. «Я пойду обменяю билеты. Мы едем прямо в Лондон. Кстати, это ваша штуковина, которой вы незаметно делаете снимки. Она при вас?» «Да, милорд». «Та, которую вы незаметно снимаете из кармана?» «Да, милорд». «Сделайте мне снимок этой пары». «Хорошо, милорд» а я займусь багажом. А вы телеграфируете герцогу, что меня внезапно вызвали домой. Очень хорошо, милорд». Лорд Питер больше не вспоминал об этом, пока они не оказались на борту Нормандии. Убедившись в том, что молодые мужчины и женщина, возбудившие его любопытство, тоже на борту парохода в качестве пассажиров второго класса, лорд Питер старался не попадаться им на глаза. «Вы сделали снимки?» спросил его светлость, когда Бантер в каюте гладил брюки лорда Питера. «Надеюсь, милорд. ну как известно, вашей светлости снимок с грудного кармана часто ненадежен. Я сделал три попытки. Может быть, какая-нибудь из них окажется удачной. Как скоро вы можете их проявить? Немедленно, если угодно, вашей светлости. Все необходимо мне в чемодане». «Чудесно!» С жаром воскликнул лорд Питер, надевая розово-лиловую пижаму. «Я могу подержать бутылки и все такое». Бантер. Налил три унции воды в бутылку, вместимостью восемь унций, и подал своему хозяину стеклянную палочку. «Если ваши сиятельство так добры, размешайте в воде содержимое белого пакета», сказал он, плотно прикрыв дверь. «А когда вещество растворится, добавьте содержимое вот этого синего пакета». «Совсем как слабительное, состоящее из двух порошков, каждый из которых растворяется отдельно, а затем смешивается» усмехнувшись, заметил его светлость. — Оно шипучее? — Не очень, милорд, — ответил Бантер, высыпая нужное количество гипосульфида в ванночку для закрепления. — слушайте Бантер, а оказывается, готовить раствор ужасно скучно. — Да, милорд, — невозмутимо, — ответил Бантер. — Я всегда находил эту часть проявления невероятно утомительной. Лорд Питер принялся еще энергичнее размешивать раствор стеклянной палочкой. — Ну, погодите, — произнес он мстительно, — мы доберемся до вас и устроим вам в Три дня спустя лорд Питер Уимзи сидел в своей уставленной книгами гостиной на Пикадиле 110А. Нарциссы в вазе на столе улыбались весеннему солнцу и кланялись ветерку, врывавшемуся в распахнутое окно. Открылась дверь, и его светлость поднял голову, от великолепного издания сказок Калафонтена» с прекрасными иллюстрациями Фрагонара, которые у Имзи рассматривал с помощью лупы. «Доброе утро, Бантер! Есть что-нибудь новенькое?» «Я удостоверился, милорд, что юная особа, о которой идет речь, поступила на службу к герцогине Мидуэй, и имя ее Селестин Берже». «Вы не так точны, как обычно, Бантер?» Вы должны были сказать под именем Селестины Берже, а мужчина? Он поселился по адресу Гилфорд-стрит, Блумсбери, Милорд. Отлично, пантер. Теперь дайте мне хуисху. Что? Трудно было разыскать их? Ну, нельзя сказать, чтобы очень милорд. Боюсь, как-нибудь мне придется поручить что-нибудь такое, что вам не понравится. И вы уйдете от меня. А мне останется только перерезать себе горло. Благодарю вас, Бантер, вы свободны, я поем в клубе. На переплете книги, которую Бантер подал своему хозяину, действительно было написано кто есть кто, но и нельзя было найти ни в библиотеках и ни в книжных магазинах. Это был толстый манускрипт, заполненный убористым почерком, частично мелкими печатными буквами мистера Бантера, и частично аккуратными и совершенно неразборчивыми записями лорда Питера. Манускрипт содержал биографии самых неожиданных личностей и самые неожиданные факты, казалось бы, ординарных людей. Лорд Питер разыскал очень длинную запись под именем вдовствующей герцогини Мидуэй. Судя по всему, чтение доставило лорду Питеру явное удовольствие. Через некоторое время он, улыбнувшись, закрыл книгу и пошел к телефону. «Да». «Это герцогиня Мидуэ, кто говорит?» Глубокий, хрипловатый, старческий голос понравился лорду Питеру. Он представил себе повелительное выражение лица и прямую фигуру той, кто в шестидесятые была самой знаменитой красавицей Лондона. «Это Питер Уимзи, герцогиня!» «В самом деле? Как поживаете, молодой человек?» «Вернулись после веселой поездки на континент?» «Только что!» и очень бы хотел выразить свое почтение у ног самой очаровательной леди в Англии. «Боже мой, дитя мое, что вы хотите?» — требовательно спросила герцогиня. «Молодые люди, подобные вам, не расточают комплиментов старухам. Просто так!» «Я хочу исповедоваться вам в своих грехах, герцогиня!» «Вам следовало бы жить в былые времена», — отозвался признательный голос. «Ваши таланты растрачиваются зря на сегодняшнюю мелезгу. Именно поэтому я и хотел бы поговорить с вами, герцогиня. Ну что же, дорогой, если вы совершили грехи, стоящие того, чтобы о них послушать, я буду вам рада. Вы так же исключительно великодушны, как и очаровательны. Я приду сегодня после полудня. Я буду дома только для вас и ни для кого другого. Вот так. Дорогая леди, целую ваши руки, сказал лорд Питер и услышал глубокий смешок прежде чем герцогиня повесила трубку. «Как хотите, герцогиня!» — сказал лорд Питер, сидя на низенькой скамеечке у камина. «Но вы самая молодая бабушка в Лондоне, не исключая моей собственной матери!» «О, дорогая Ганурия, еще дитя!» — отозвалась герцогиня. «У меня на двадцать лет больше опыта, и я уже в том возрасте, когда этим хвастают. Я намереваюсь стать прабабушкой». Сильвия выходит замуж через две недели из-за этого глупого сына Аттенберри. «Эпкока? Да. У него самые скверные гончии, каких мне когда-либо приходилось видеть. И он до сих пор не в состоянии отличить шампанское от Сатерна. Но Сильвия, бедняжка, тоже глупа. Так что, думаю, они будут прелестной парой. В мое время, чтобы преуспеть, человек должен был иметь или мозги, или красоту. Ну, конечно, лучше все и то, и другое». Сейчас, пожалуй, ничего не требуется, кроме полного отсутствия фигуры. Общество растеряло здравый смысл, утратив его вместе света палаты лордов. Я делаю исключение для вас, Питер. У вас есть таланты. Очень жаль, что вы не используете их в политике. Боже, сохрани, дорогая леди! Ну, судя по всему, вы правы. В мое время были такие гиганты. Дорогой Дизи. Бенджамин Дизраэли Дизи. Премьер-министр Великобритании, писатель. Я хорошо помню, когда умерла его жена, как все мы старались его заполучить. Медуэй как раз год как умер, но он был весь поглощен этой глупой женщиной, которая не прочитала ни одной строчки в его книгах, а если бы и прочитала, все равно ничего бы не поняла. А теперь Эпкак баллотируется от Митхерста и женится на Сильвии. «Дорогая герцогиня, вы не пригласили меня на свадьбу. Я так обижен!» — вздохнула его светлость. «Господи, дитя мое, я не рассылала приглашений, но, полагая, ваш брат и его утомительная жена приглашены. Разумеется, вы должны прийти, если хотите. Я понятия не имела, что у вас есть страсть к свадьбам». «А разве у вас ее не было?» — воскликнул сэр, сэр Питер. — Мне хотелось бы присутствовать именно на этой. Я хочу посмотреть на леди Сильвию в белом атласе, фамильных кружевах и, конечно же, бриллиантах, и немного посентиментальничать о тех далеких днях, когда мой фокстерьер выгрыз опилки из ее куклы. «Очень хорошо, мой дорогой, пусть так и будет. Приходите пораньше, чтобы меня поддержать. А что касается бриллиантов, то если бы не семейная традиция, Сильвия ни за что не надела бы их. Она имела наглость даже выразить по их адресу недовольство. Но я полагал, что это одни из самых лучших бриллиантов. Так оно и есть. Но она говорит, что оправа уродлива и старомодна, что она вообще не любит бриллиантов, и что они не подходят к ее платью. «Глупости! Где это слыхано, чтобы девушке не нравились бриллианты? Ей хотелось что-нибудь романтичное из жемчуга. У меня не хватает на нее терпения». «Я обещаю вам выразить свое восхищение бриллиантами», — сказал сэр Питер. «И, пользуясь правом старинного знакомства, скажу ей, что она ослица и все такое. Мне очень бы хотелось глянуть на них. А когда их привезут из хранилища? Мистер Уайтхед доставит их из банка накануне ночью» сказала герцогиня, и они будут в сейфе в моей комнате. Приходите к двенадцати часам и сможете полюбоваться ими в одиночестве. Превосходно! Смотрите только, чтобы они не исчезли ночью. О, мой дорогой, дом будет наводнен полицейскими. Такая досада! Ну, этого не избежать. «Я полагаю, что это правильно», — заметил Питер. «Вообще говоря, у меня какая-то нездоровая слабость с полицейским». Утром в день свадьбы лорд Питер вышел из рук бантра истинным чудом приглаженного великолепия. Соломенного цвета волосы его светлости являли собой образец совершеннейшего произведения искусства. Так что прикрывать их блестящим цилиндром было все равно, что спрятать солнце, шкатулку из полированного гагата. Светлые брюки вместе с идеально начищенными туфлями создавали симфонию в одном тоне. Только страстные просьбы помогли сэру Питеру убедить этого тирана, и бантер разрешил ему спрятать две небольшие фотографии и тонкое иностранное письмо в карман на груди. Мистер Бандер сам, безупречно одетый, вошел за сэром Питером в такси. Точно в полдень они подъехали к полосатому тенту, украшавшему вход в дом герцогини Мидуэ на Парк Лейн. Бантер быстро исчез в направлении черного входа, а его светлость поднялся по лестнице, чтобы повидать птовствующую герцогиню. Большинство гостей еще не появилось, но дом был полон взволнованными людьми, сновавшими туда-сюда цветами или молитвенниками, а из столовой доносился звон тарелок и вилок, оповещая о готовящемся роскошном завтраке. Лорда Питера проводили в малую гостиную, и Лакей отправился доложить о нем герцогине. Здесь сэр Питер нашел своего близкого друга и преданного коллегу, соснового инспектора Паркера в штатском, который разглядывал дорогую коллекцию статуэток белых слонов. «Все спокойно?» – спросил Уимзи, сердечно пожимая ему руку. «Абсолютно». «Вы получили мою записку?» «Конечно». И сразу отправил трех наших людей следить за вашим приятелем с Гилфорд-стрит. «Девушка здесь и на виду». Причесывает парик старой леди. «Ничего, девица, не правда ли?» «Ну, вы меня удивляете», — сказал лорд Питер, видя, что его друг саркастически улыбается. «Нет, в самом деле, это путает все мои расчеты». «О, нет! Просто у нее веселые и дерзкие глаза и язык такой же. Вот и все». «Хорошо справляется с работой, и я не слышал жалоб». «А что вас натолкнуло на это?» «Чистая случайность. Конечно, я могу ошибаться» а вы получили какую-нибудь информацию из Парижа? — Я не хотел бы, чтобы вы употребляли это выражение, — раздраженно заметил лорд Питер. — От него так и пахнет, Скотланд-Ярдом. — Когда-нибудь это вас выдаст, Паркер. — О, извините, — сказал Паркер. — Привычка, вторая натура. — Вот этого как раз и надо опасаться, — возразил его светлость с серьезностью, которая казалась несколько неуместной. — Можно быть начеку во всем, кроме фокусов, которая может выкинуть наша вторая натура. Лорд Питер подошел к окну, выходившему на черный вход. «Элло! А вот ты, наша пташка!» Паркер подошел к окну и увидел аккуратно подстриженную головку француженки с вокзала в Сен-Лазар, украшенную черной лентой с бантом. Человек с корзиной, полной белых нарциссов, позвонил в дверь и, казалось, пытался продать цветы. Маркер тихо открыл окно, и они услышали, как Селестин сказала с явным французским акцентом «Нет, нет! Ничего сегодня Спасибо!» Мужчина продолжал настаивать монотонным, ноющим тоном, свойственным разносчиком, протягивая ей большой пучок белых цветов, но она оттолкнула их обратно в корзину и с сердитыми восклицаниями, вскинув голову, решительно захлопнула перед ним дверь. Мужчина же ворча пошел прочь. И сразу же худой, нездорового вида бездельник клечатой фуражки отделился от столба и поплевался за ним вдоль по улице, бросив, однако, взгляд вверх, на окно. Мистер Паркер посмотрел на лорда Питера, кивнул и сделал незаметный знак рукой. Человек клетчатой фуражки вынул изо рта сигарету, погасил ее и, заткнув окурок себе за ухо, пошел вперед. «Очень интересно», — сказал лорд Питер, когда оба и человек с корзиной и мужчина в клетчатой фуражке скрылись из виду. «Слушайте». Над головой послышался топот бегущих ног, крики, и общая суматоха началась. Оба кинулись к двери и увидели сбегавшую вниз по лестнице невесту и ее подружек, следовавших за ней. Невеста истерически кричала, «Бриллианты их украли, они исчезли!» В минуту весь дом был поднят на ноги. Все домашние слуги и те, кто был специально приглашен обслушивать свадьбу, столпились в зале. Отец невесты выскочил из своей комнаты в великолепном белом жилете, но без пиджака. Герцогиня Мидуэй, мать невесты, накинулась на мистера Паркера, требуя немедленных действий. Дворецкий, который потом до самой смерти не мог прийти в себя от позора, выбежал из кладовой со штопором в одной руке и бутылкой бесценного портвейна в другой, потрясая ею со всем рвением городского глашатая, звонящего в колокол. Единственным достойным выходом было появление вдовствующей герцогини, которая спустилась с лестницы, как корабль с поднятыми парусами, волоча за собой Селестин и увещевая ее не быть такой глупой. — Спокойно, девушка! — сказала герцогиня. — Можно подумать, что вас хотят убить! — «Разрешите мне ваша светлость», — сказал мистер Бантер, неожиданно появляясь ниоткуда, в своей неизменно невозмутимой манере и крепко беря Селестин за руку. «Но что же делать?» — воскликнула мать невесты. «Как это случилось?» Тут на передний план вышел детектив-инспектор Паркер. Это был самый впечатляющий и драматический момент всей его карьеры. Великолепное спокойствие инспектора само по себе служило упреком шумной, возбужденной знати, которая его окружала. «Ваша светлость, — сказал он, — нет причин для беспокойства. И драгоценность, и преступники в наших руках, благодаря лорду Питеру Уимзи, от которого мы получили инфра... Э э Чарлз произнес лорд Питер страшным голосом. «Предупреждение о попытке ограбления. Один из наших людей сейчас доставит преступника мужчину, пойманного с поличным, бриллиантами вашей светлости». Все оглянулись и увидели входящих бездельников кличной фуражки и констебля, держащих под руки мужчину с корзинкой цветов. «Преступник, женщина, вскрывшая сейф вашей светлости здесь». «Нет, ничего у вас не выйдет, дорогая» добавил Паркер, в то время как Селестин с потоками отборной брани, которую, к счастью, никто не мог понять, так как присутствовавшие не владели французским языком в такой степени, пыталась выхватить револьвер из-за пазухи своего скромного черного платья. «Селестин Берже», — продолжал Паркер, пряча оружие в свой карман, «именем закона вы арестованы, и я предупреждаю, что все ваши слова будут использованы в качестве обвинения против вас». «Помоги нам, Господи!» – вмешался лорд Питер. «Это же сенсация!» «Но, Чарльз, ты неправильно назвал имя!» «Леди и джентльмены, разрешите мне представить вам?» «Жак Леруш, известный под именем Сан Кюлот, самый молодой, ловкий и умный вор, взломщик сейфов, переодетый женщиной, который когда-либо попадал в досье Дворца правосудия. Все были ошеломлены». Жак Сан-Кюлот длинно выругался и скорчил гримасу лорду Питру. «Прекрасно!» — сказал он. «Мои поздравления, милорд!» «И я его знаю», — добавил он, ухмыляясь в сторону бантера. «Невозмутимый англичанин, который стоял за нами в очереди на вокзале Сен-Лазар. Но, пожалуйста, скажите, как вы меня разгадали, чтобы я не повторил ошибки в следующий раз?» «Я уже говорил вам, Чарльз» сказал лорд Питер, о том, как неблагоразумно следовать привычкам в нашей речи. Это выдает нас головой. Так вот, во Франции любой маленький мальчик приучен, говоря о себе, употреблять мужской род прилагательных. Он говорит «Как я красив!» А маленькой девочке ежедневно вбивает в голову, что она должна в таких случаях употреблять женский род. И она говорит «Как я красива!» Должно быть дьявольски трудно им персонифицировать женщину. Когда на станции я услышал, как возбужденная молодая женщина сказала своему спутнику «Ты принимаешь меня за идиота?» Мужской артикль вызвал у меня любопытство. «Вот и все», — закончил он. А все остальное уже работа. Бантер сделал фотографию, и мы связались с нашими друзьями из сюрте, и Скотланд-Ярда. Жак Сан-Кюлот снова поклонился. «Я еще раз поздравляю милорда. Он единственный англичанин, которого я когда-либо встречал, кто в состоянии оценить наш прекрасный французский язык. В дальнейшем я буду уделять больше внимания артиклю, о котором идет речь». Герцогиня с грозным видом подошла к лорду Питеру. «Вы хотите сказать, Питер?» что знали об этом и допустили, чтобы последние три недели меня одевал, раздевал и укладывал молодой человек. У его светлости было достаточно совести, чтобы покраснеть. Герцогиня, кротко сказал он, слово чести, я не знал об этом с абсолютной уверенностью до сегодняшнего утра. А полиция горела желанием захватить преступников с поличным. «Ну, что я должен сделать, чтобы выразить мое раскаяние? Прикажите изрубить на кусочки эту скотину, которой так повезло!» Грозная складка у старых губ чуть расправилась. «В конце концов, — сказала вдовствующая герцогиня с восхитительным сознанием того, что она шокирует этим свою невестку, — очень немного женщин моего возраста могут похвастаться тем же, Похоже, мой дорогой, мы все умираем так же, как и жили. И вдовствующая герцогиня Мидуэй в свое время была действительно достопримечательной личностью.